Еш вдавил в землю недокоренную сигарету и с трудом поднялся на ноги. "Эй, послушайте, не так быстро, я могу заблудиться", крикнул он ей вслед. Но Кристина не ответила, и ему оставалось лишь смиренно наблюдать, как её фигурка удаляется всё дальше и дальше. Еш медленно направился вслед за ней, сам не понимая, раздражает его или умиляет детская непосредственность этой девушки. Потеря родителей в столь юном возрасте не способствовала взрослению Кристины и Саймона. Наверное, им очень не хватало в жизни сильной руки отца и умиротворяющего, ласкового отношения матери. Няня та, судя по всему, не способна была дать им ни того, ни другого. Похоже, роль старшего в доме, его главы, досталась Роберту, но он оказался способным не более чем на благожелательное равнодушие. Впереди и аж иногда видел Кристину, чья фигурка мелькала среди деревьев. "Кристина, дайте же мне передохнуть", крикнул он, но в ответ услышал лишь её тихий смех в отдалении. В лесу царила полная тишина, нарушаемая только шорохом и хрустом листьев под ногами Дэвида. Скоро он совсем потерял из виду Кристину. Он остановился и стал оглядываться вокруг. За спиной, как ему показалось, он услышал чьи-то шаги. Он снова назвал Кристину по имени. Никакого ответа, даже смеха не слышно. Он опять пошёл было вперёд и тут же снова остановился. Кто-то прячется за деревом слева. Он подождал немного, но не заметил никакого движения. Эта глупая детская игра раздражала его всё больше и больше. Нойоф остановился, его заставил совершенно иной звук. Он был похож на смех ребёнка. Резко обернувшись, я аж успел заметить нечто, торопливо скрывшееся среди деревьев. Но всё произошло мгновенно, и он не успел ничего рассмотреть. Странно, но ему показалось, что это была маленькая девочка, хотя с уверенностью он не смог бы это утверждать, видение было таким коротким. Он резко повернул голову. Нет, он не мог слышать чьей-то шёпот. Конечно же, это ветер шумит в кронах деревьев. И вновь слабый отголосок смеха. И аж резко втянул в себя воздух. Ему показалось, что откуда-то из желудка поднимается и охватывает его странное ощущение, будто кровь стынет в жилах, пробегает мороз по коже, и холод медленно пронизывает всё его тело. Он не мог понять, отчего ему вдруг стало не по себе, но чувство оказалось столь сильным, что игнорировать его было невозможно. Давид неохотно ускорил шаги и пошёл дальше через лес. Время от времени он внезапно оглядывался назад, резко поворачивал голову то влево, то вправо. Он явно был не один, и всё же рядом с ним никого не было. И аж сдерживался, чтобы не побежать, но шёл очень быстро. Он услышал тихий смешок, чья-то рука коснулась его плеча. Конечно, прикосновение могло быть и лёгким касанием листьев, но смешок это смешок, и ничто другое. Он едва не споткнулся и ухватился рукой за неровную кору дерева, но задерживаться не стал и поспешил дальше. Лес стал гуще и темнее, создавалось впечатление, что здесь царят вечные сумерки. Но это невозможно. Быть может, и холод тоже был плодом его воображения. Лоб покрылся испариной, влажная рубашка прилипала к телу, спина тоже была мокрой. И Аштароплив шёл вперёд, теперь уже не обращая внимания ни на сопровождавшие звуки, ни на бесплотные тени вокруг. Наконец он вновь оказался на солнце, на просеке, ярко освещённый тёплыми лучами, как будто притягивавший и копивший в себе тепло и свет. Он услышал даже ленивое жужжание мухи, спасавшейся от обычного для этого времени года холода, и аж зажмурился от невероятно яркого, слепящего сияния. Просека представляла собой пространство, беспорядочно заросшее травой и усыпанное опавшими листьями. От её неровных краёв в стороны отходили несколько тропинок. В самом центре высилось квадратное сооружение. каменной стены, которого были покрыты лишайником и какими-то тёмными пятнами. Высокая дверь из проржавевшего железа, заросшая травой, нижней перекладиной была приоткрыта. По бокам от входа стояли две глиняные вазы с увядшими цветами. Я уж догадался, что это заброшенное, полуразрушенное сооружение ни что иное, как склеп, мавзолей, последнее пристанище многих поколений Мариловых. с неутомимым любопытством он подошёл ближе. Солнце постепенно согревало его, изгоняя холод из тела. Вдруг изнутри склепа послышался какой-то звук, какое-то движение, и аж остановился. Примятая его шагами трава вновь поднялась и застыла, скрыв следы. "Кристина, это вы?" Он подождал, но ответа не было. Но из темноты, царившей за полуоткрытой дверью, Вновь послышался какой-то звук. Дэвид заставил себя принять шутливый тон. Ну, хорошо, Кристина, хватит меня разыгрывать. Вы, по-моему, уже достаточно повеселились. Ответом ему была зловещая тишина. Кристина, вновь позвал он со вздохом, устав от этих детских игр. Воздух вокруг казался странно неподвижным. Я шплотною подошёл к сооружению, протянул руку и ухватился, словно ища поддержки, за порутье двери. Сбоку от входа он заметил табличку с полустёртой от времени надписью, почерневшую и заляпанную грязью. Хотя и с трудом, он всё же разобрал написанную на ней фамилию Мариалов. Он толкнул створку дверей, и она со скрипом медленно открылась внутрь. В помещении воздух был сырым и затхлым, и Эшу показалось, что там совершенно пусто. Но потом он заметил, что вдоль стен ярусами расположены узкие бетонные платформы, на которых стоят каменные гробы. Кто здесь? очень тихо спросил Дэвид. И вновь никакого ответа. Вдруг какая-то тень шевельнулась в темноте и двинулась в его сторону из-за гроба, стоявшего на одной из платформ нижнего яруса. Послышалось утробное, грозное рычание, и чёрная туша собаки появилась из темноты, пригнув голову к земле и оскалившись, охотник на минуту замер. Эш медленно и осторожно попятился назад. Пёс двинулся в его сторону, в полуоткрытой пасти, за подрагивающей верхней губой, влажно поблескивали острые клыки. охотник хрипло зарычал напрягая мышцы и чуть приседая на сильные задние лапы упирающиеся в земляной пол и вдруг прыгнул вперёд